Что в администратуме, что в стане предателей работа по учёту и архивированию данных всегда одинаково глупа и скучна. Даже если вокруг тебя свихнувшиеся фанатики, люди всегда разделяются на группы, кланы, племена, фракции и банды, и слуги несущих слова не стали исключением. Они разбились на неимоверное количество сект и культов, каждый из которых имел свой отличительный знак, цвета и традиции, и, конечно же, функции директора представили к секте Дыхание перемен. По мнению самого Клесса, к простым архивистам и учётчикам, у которых просто с головой было не всё в порядке, они воспринимали свою рутинную работу как откровение. Их самоотдача была настолько самозабвенной, что от каждой составленной сводки они испытывали чуть ли не экстаз. Палатка, в которой работали сектанты, была завалена грудами инфопланшетов и свитков. Количество изъятых из разных сект для жертвоприношений, количество скончавшихся в ритуальных боях и от болезней, расход провизии и амуниции, учёт крови, костей и метров снятой кожи. Но самыми загадочными были отчёты об отмеченных в различных культах. В этих сводках указывались лишь имена сект и некие ступени. Во время рутинной работы Клес решал задачку посерьёзнее. Он принялся тщательно анализировать и складывать воедино услышанное и увиденное. Позже, много позже, Клес решил, только это, только отстранённость исследователя помогли сохранить ему разум и жизнь. Занимаясь привычной деятельностью, сбором и анализом информации, он не позволил разуму распасться на части от ужаса. Получалось, что легион, перекрасивший доспехи валы, занимался немыслимым для любого гражданина империума, и уж тем более для Астартес. Они явно занимались религиозным поклонением и доходили даже до человеческих жертв. Это уже не гражданская война против императора и его власти, как сначала думал Клес. Это не извержение всех имперских истин, это падение в бездну прошлого, храмы и жрецы, Клеа слышал, что многие отсталые миры ещё плутают в этих заблуждениях. Какую бы религию ни избрали себе несущее слово, её атрибуты были весьма зловещи. Выделанные человеческие кожи, отрубленные головы, кровавые обряды. Взгляд замылился, так разум инстинктивно пытался отгородиться от увиденного. Пару раз архивариусу вырвало кровью, как будто бы он подхватил болезнь, но он понимал, причина слабости в ногах, головная боль и тошнота. Корова течения и прочего не в вирусах. Так действовала на него давящая тяжёлая атмосфера в лагере предателей. Но самым интригующим, без сомнения, являлся самый частный атрибут новой веры космодесантников восьмиконечная звезда. Она была похожа на несколько изменённый символ глотки. Сказки деда въелись в разум Дитриха не хуже болезни. Уже потом, когда он узнал историю Империума и разложил истории на составляющие, Рихтер торжественно улыбнулся. Он препарировал данные легенды и изучал, как истины выродились в мифы кочевых племён Касума. Он засмеялся над своими глупыми соплеменниками, которые отбросили старые мифы как выдумку. Он посмеялся над дедами и прадедами, которые искренне верили в истинность вековых сказок. Он теперь знал правду, родившуюся из слияния оккультных легенд и рационального взгляда на мир. Касумские старики говорят, что тысячи масимн назад первые люди сошлись с небес. Бесконечный караван опустился на Касума, и уставшие звёздные люди восхитились зеленью трав. Но не все радовались Касума, и сказали они: "Та земля нам не по нраву, и те воды нам противны. Меж звёзд мы найдём обитель достойней". Караван стали вознёса в небеса, оставив орастерянных первых людей среди зелёного океана. Скинали первые люди, заблудившись в степи, потерянные и одинокие, нашли они спасение у подземного эха. Кричали они во тьму подземелий, и эхо отвечало им чужим голосом и иными словами, рассказывая, как выжить на Кассума. В обмен эхо требовало жертвоприношений, алкало крови животных и людей, призванных согреть его в холоде подземелий. Но эхо было тем тише, чем ближе к поверхности, и приходилось кочевникам, чтобы услышать предсказания и научиться новому, научиться спускаться глубже во тьму подземелий. И тогда самые отважные пошли в Атьму, чтобы лично увидеть источник эха и услышать сокровенное. Вышли они через 4 недели, и глаза их вытекли прочь. Нельзя увидеть эхо, сказали они. Но с тех пор они владели тайнами и разошлись по своим племенам, решив раз в год собираться там, где эхо слышится лучше всего, и давать ему тёплую кровь в обмен на тайны. Так впервые было установлено на косума собираться в масима, что значило на древнекосумском глотка Так прошли века, и слепые старцы, одарённые вечной жизнью, приносили кровь животных и людей эхо, чтобы согреть его во тьме. Но эхо, убаюканный тёплым океаном, уснул, и всё реже и реже говорил со старцами. И однажды люди взбунтовались: зачем отдавать ему хороший скот, юноши и девы, если эхо спит и давно уже не делится своей мудростью? Если ему нечего дать людям, то они платить не станут. Старцы воспротивились, а народ пролил много крови в той резне и сбросил слепых старцев и их приспешников в глотку. Сие было последнее подношение умолкшему эху. Торжественно кричали люди, но ночью, после пира, в их сердца закрался страх. Что если вернутся слепые старцы? Тогда они заложили дёрном и камнем глотку и условились вновь год от года собираться в массима. Они проверяли на крепость печать, которая удерживала слепых старцев. что воют ночами в поисках выхода. Слушивали, спит ли ещё эхо, согретое океаном тёплой крови, но ведь она когда-то остынет, и тогда эхо вновь взвоет, разбуженный холодом. Кассума была приведена к согласию имперской армией, и ни разу тут не было о старцах, тем более семнадцатого легиона. Да и сама мысль о том, что несущие слово стали бы поклоняться древнему эху и слепым старцам смешна. Предать Империуму ради кассумской выдумки Разве что восьмиконечная звезда символ не только глотки Коссума, это символ богов хаоса, чужак. Шёпот сидящего рядом с сектанта дал понять Клесу, что последнюю мысль он недальновидно озвучил. Ректор безлико покосился на сектанта. Тот был одет в простую тёмно-синюю мантию с пурпурной отделкой. На спине его красовалась алая восьмиконечная звезда, а на плече странный символ, напоминающий изогнувшийся полумесяц. Лицо человека было покрыто синей и фиолетовой краской, но осевшая на нём пыль придавала ему нелепый вид. Что? боязливо спросил Клес у сектанта. Кажется, именно этот человек ответствен за работу в палатке. По крайней мере, именно его просили присматривать за пленными. «Ты не заслужил права задавать вопросы, чужак. Если старший роняет крупицу слов, жадно прими знания, но не проси о большем. Вопрос говорит о твоем нетерпении, а нетерпение свидетельствует о неготовности», проговорил раздраженно в ответ культист. Он не отрывался от своей нудной работы и то и дело улыбался очередному завершенному витку рутины. «Если бы не златокровый полубог Сол Гатор из девятого отделения и указ златокрового полубога Захака», Я бы не допустил тебя до столь высокой чести, как работа над данными ордена, зло продолжил культист, не поднимая глаз от очередного инфопланшета. И тогда Клес решил схитрить. Если он не получит прямого ответа, то хитростью вытащит его из сектанта. "Конечно, прости меня, ведь я всего лишь чужак, которого привёл к вам лично один из Астартес по приказу ещё одного. Чужак, за которым вам велено присматривать и которого запретили трогать даже пальцем". Я не знал, что младший не имеет права задавать вопросы, закончил Рихтер будничным тоном, изо всех сил изображая болтливого дурака. И особо выделил последним предложение младший. А расчёт удался. Если не имеет права спросить младший, то старший чуть ли не обязан сделать это. Чем ты так ценишь золотокровым полубогам? Культист помолчал мгновение и спросил властно: Я был архивариусом во дворце Администратума и начал было Клес, но собеседник остановил его быстрым движением руки. Это не важно златокровым полубогам, твоя участь – гибель во славу богов Хаоса, ты, не познавший истину, и тебя должны были казнить. Да, верно, меня уже собирались, но я спросил одного из златокровых полубогов о том, кто такой медный владыка. Откуда ты знаешь один из титулов бога резни? Он был упомянут в молитве о старта, собиравшейся казнить меня. Гигант валом доспехов, шлем которого украшен барельефом с сшитыми губ-губами, закончил клез и совершенно растерялся. Культист выронил инфопланшет и выкатил глаза на клеса. Лицо его выражало крайнее удивление, и казалось, человек просто не мог поверить в услышанное. Как только сектан пришёл в себя, он отскочил от него, будто бы клез вспыхнул как факел. Немогачисленные еретики побросали работу и прижались к стенам палатки. Все смотрели на растерянного архивариуса со страхом в глазах. Это золотокровый полубог Набу, и за полвека он не проронил ни слова, но те, кто услышал шопот молчащего, культиз замер. Выхватил из-за пояса нож и неумело выставил его перед собой. Проклятый